В поисках Мурзика На мое счастье, пирата поблизости не было. Сверкнули чьи-то зеленые глаза, но это был не пират. Тощая хромая кошка мурзилась над рыбьей головой. Похоже, той самой, которой меня угощала добрая любовь Петровна. Я не смело сделал пару шагов в сторону кошки. Она сердито заурчала, вскинулась. Не подходи. Это моя добыча. «Простите», – робко начал я, – «не хочу мешать вашему ужину». «Так и не мешай», – огрызнулась кошка. «Я хотел спросить, вы не знаете, где сейчас Мурзик? Маленький такой, полосатенький котенок». «А, тот бедняга, которого злой мальчишка сбросил с балкона». Она нехотя оторвалась от еды, покачала головой. «Не жилец он, не жилец». Я почувствовал, как глаза мои заслезились от ветра. — Но где же он? — прошептал я. — Вон там! — она махнула лапкой в сторону детской площадки. И я, пошатываясь от сбивающих с ног порывов ветра, побежал в указанную сторону. Котенка я нашел возле занесенных снегом качелей. Он лежал в маленькой ямке среди снега и дрожал. У него даже не было сил пищать. Я медленно подошел поближе и позвал. «Мурзик! Мурзик!» Котеныш открыл глаза, посмотрел, не узнавая. «Мурзик, тебе очень плохо!» – спросил я. Он приподнялся и тут же за стоном рухнул на животик. Больные лапки торчали в разные стороны. «Больно!» – услышал я жалобный голосок. — Мурзенька, тебе нельзя здесь оставаться, ты замерзнешь, — сказал я. — Уже замерзаю, — пискнул Мурзик. — Подожди немного, я сейчас. Я опрометью бросился к своему газетному гнезду. Добежав, я вцепился зубами в отвернувшийся край листа и поволок его за собой туда, в когда-то мой, а теперь запретный двор, на детскую площадку. Ветер будто задался целью помешать мне. Так и рвал из моих сжатых зубов противно пахнущий лист. Сильными порывами лист уносило в сторону от тропинки и меня вместе с ним. Наверное, семь потов сошло с меня, пока я пыхтя дотащил этот лист до качелей, а потом еще и втянул на него, ставшего таким тяжелым, Мурсика. «Ничего», — приговаривал я. Как-нибудь дотащу тебя в свою арку, там тепло. Ну, не совсем тепло, но все-таки. Хорошо, что под ногами был утоптанный снег. Лист очень медленно, но скользил по нему. И я сам удивлялся, как, но все же мог тащить его. Ох, до да чего же тяжело это было. Лист не выдерживал, рвался, оставляя в зубах мелкие клочки старой бумаги. Тогда я стал чередовать, то тянуть эти газетные сани, то толкать сзади, стараясь при этом окончательно не изувечить маленького страдальца. В очередной раз, толкая перед собой лист с Мурзиком, я наткнулся на какую-то преграду, поднял глаза и... Ой, мамочка! Передо мной стоял пират. Грозный кот... Стопорщил единственное ухо. «Так, и куда же это мы тащим котенка? Еще позабавиться захотелось!» Прошипел он обманчиво сладким голосом. Глази кота превратились в узенькие желтые щелочки. Хвост ритмично ударял по его облезлым бокам. «Все обмерло у меня внутри. Разорвет!» Точно разорвет. Бежать пока не поздно. Я сглотнул густую слюну. «Я хочу ему помочь!» Тихо промолвил я. «Спасибо большое! Ты уже помог ему утром!» Все так же ласково-смиренно шипел кот. Но я-то видел, какие злобные уголья Разгорались в глубине желтых щелочек. «Я правда хочу помочь!» В отчаянии воскликнул я. «Здесь неподалеку тихая арка. Там не так сильно дует». Угольки погасли. Кот посмотрел на меня внимательным взглядом, будто просвечивая насквозь, потом устало опустил голову. «А ты не врешь?» Голос его был задумчив и спокоен. «Что ж, ему и правда надо укрыться от ветра. Показывай, где твоя тихая арка». «Потащили!» Он ухватился зубами с левого края, а я примостился справа. Мы кое-как дотащили Мурзика в мою арку. Пират покачал головой. Фыркнул. «Это ты считаешь надежным убежищем?» «Да ему у качелей было спокойнее. Утром дворник выметит вас обоих метлой. Не пожалеет, что Мурзик больной». «Нет, давай назад». «Видел?» Там есть маленький домик на площадке. Он почти занесен снегом. Дети туда сейчас не ходят играть. Вот там ты и укроешь котенка. На время. И мы потащили Мурзика обратно. Как нам это удалось, не знаю. Если бы не пират, я один ни за что не сумел бы дотащить весь изодранный лист к игрушечному домику. Но даже сильный кот тяжело дышал, когда мы, наконец-то, втянули обрывки листа в домик а я просто рухнул рядом с мурзиком не в силах шевельнуться котенок доверчиво привалился ко мне дрожащим тельцем пират стоял у входа и молча глядел на нас потом проскрипел пожалел значит ну жалей ухаживай брат милосердия а если он умрет я тебя «Разорву!» Глаза его скорбно и гневно блеснули, он повернулся и затрусил к мусорному контейнеру. Через несколько минут он вернулся и положил перед Мурсиком почти нетронутая куриная крылышко с хорошими кусочками мяса. Я и сам когда-то, когда был мальчишкой, тоже бывало, чуть кусну такое вот крылышко и бросаю недоеденным. Котенок открыл глаза. «Папка!» – шепнул он радостно. «Так вот почему пират так переживал из-за этого малыша!» А кот ткнул лапой в угощение. «Ешь!» – буркнул сиплым голосом и с самым равнодушным видом лениво вышел из домика.